Потом я приложил ухо к его сердцу и установил, что он еще жив. Я приказал Пьеру отъехать с телегой на другую сторону дороги, и мы спрятали деньги в дрова. После этого мы принялись ожидать дальнейшего. Хотя мне не было никакого дела до того, жив или мертв был этот человек, все же я обмыл его раны, расстегнул на нем платье. Вскоре показался автобус, едущий из канн В Гьер. Мы объяснили происшедшее, они расчистили место для пострадавшего, дали нам щедро на чай, собрав деньги с пассажиров. После этого мы направились к себе и позже, когда зажгли огонь, раскрыли бумажник. В нем оказалось 200 франков, и я никогда не забуду дьявольской радости, отразившейся на лицах моих товарищей, освещенных дрожащим пламенем, когда они склонились ко мне, наблюдая, как я отсчитываю банкноты. Я разделил деньги на три равные части и сказал, «Послушайте-ка, Пьер и Жак, я человек справедливый, и кроме того, хоть я и не занимаю более высокого положения, чем вы, все же я всюду бывал и знаю свет. Если вы заберете эти деньги сегодня вечером с тобой в деревню, Вы напьетесь, выдадите себя, и нас всех упрячут в тюрьму. Я клянусь священной клятвой дровосеков, клянусь пламенем, что ваша часть останется неприкосновенной. Но сегодня не берите с собой в деревню больше двадцати франков, которые англичане дали вам на чай. Остальные деньги... Дайте мне на хранение, или спрячьте их сами. Они были достаточно благоразумны, чтобы понять, что я опытнее их, и даю им полезный совет. Итак, мы произнесли на старинном диалекте той местности священную клятву. Я, их большие железные руки, которые всегда напоминали мне кореньи срубленных нами деревьев, Потом я пошел с ними в деревню, выпил стакан вина за дружбу и вернулся в нашу одинокую хижину с бутылкой самого лучшего Брантвейна и пачкой крепкого табака. Я, как всегда, пил мало, но бронтвейн с мне по вкусу, а табак и того лучше. Я разлегся у просеки возле сладко пахнувшей пинии. И глядел вниз на дорогу, красиво выделявшуюся на фиолетовом фоне. Время от времени в какой-нибудь из хижин зажигался огонь. Потом над моей головой засветились звезды, мерцавшие сквозь неподвижные ветви деревьев. Сова пролетела мимо меня с страдающим криком. Я подтягивал вину курил, мысли зарождались в мозгу и исчезали. Я смутно ощущал красоту, окружавшей меня природы, но не испытывал той радости, которая обычно наполняет нежные души при виде такого зрелища. Такая жизнь не дала бы мне ничего, кроме скучного и монотонного довольства. Я вспомнил большие города с шумными улицами, модные парки, театры, оперу, в которой звучали смех и музыка улыбаясь прекрасные женщины. Оперу я любил особенно сильно. Я тосковал по роскоши и комфорту, по хорошему платью, вкусной пище и дорогому вину. Следующая наша авантюра прошла так же, как первая, и принесла нам две тысячи франков. Но на этот раз дело не обошлось так гладко. Мужчина, падая в пропасть, сломал себе шею, но его жена, получила лишь легкие повреждения, подала на нас жалобу, так как наши повозки стояли слишком близко к краю дороги, и указала также, что исчез бумажник ее мужа, которого мы вытаскивали из пропасти. То же ночь к нам явился из соседней деревни жандарм, который обыскал наши вещи.